Глава четырнадцатая. Встреча. При виде решительно настроенной девушки, казалось бы, жидкая похлебка застряла в горле. Кевин с трудом ее проглотил и прокашлялся. К тому же, впервые на его памяти меха была не в домашнем, не в любимых широких штанах и безразмерной рубашке с кучей нашитых карманов, а в узких брюках, прямо поверх которых надета коротенькая до середины бедра юбка, и в кожаные куртки. И внимание окружающих Соня привлекала только так. На девушку удивленно смотрел не только Мак, но и все гости заведения, и его работницы тоже. Последнее в ожидании интересного представления. «Привет», — поздоровалась Соня. «Привет», — осторожно ответил Кейф. «Как дела?» — продолжала Меха. «Все хорошо». Мак даже попробовал улыбнуться, но... Доброжелательнее от его улыбки Саньяра не стало. «Ты за деньгами?» Это был единственный вариант, пришедший Кейва в голову. Вряд ли же она тоже решила начать здесь обедать. Меха стало еще мрачнее, ноздри на аккуратном носе раздулись, а темные брови девушки почти сошлись на переносице. «Я пришла спросить», — медленно начала Соня, «как ты тут оказался?» Этот вопрос... Окончательно выбил мага из колеи, он даже тарелку с недоеденной похлебкой подальше отодвинул. «Пит не мог сдавать мне к комнате и дальше», глядя в глаза мехи, ответил он. «У него появились другие жильцы?» не унималась Соня. «Другие планы. Кейф упорно не понимал, к чему она ведет. А почему ты тогда не вернулся?» Девушка сама не замечала, как по мере их разговора ее голос рос вверх, а в зале становилось все тише. «Я не был уверен, что ты мне обрадуешься», — честно ответил Мак. «И решил пойти в бордель?» «Саньяра, да ты прям как женушка, пришедшая вытаскивать из объятий красавец неверного мужа», — пошутил кто-то из посетителей. Остальные в зале радостно загоготали. И Меха с неудовольствием заметила несколько сидящих за соседним столиком коллег по гильдии. «Эй, Мак, я бы с такой связываться не рискнул, поддакнул его товарищ. «Мы можем поговорить где-нибудь в менее людном месте?» Поморщившись, попросила Соня. Кейв перевел взгляд с нее на лестницу, а потом обратно. «Мы можем подняться, но твоя репутация», — подбирая слова, начал Кейв. «Ты бы о своей позаботился», — не стала дослушивать Соня. «Я-то сюда хотя бы как посетитель пришла, а ты тут живешь. Подработать еще не предлагали?» съязвила девушка. «Пока я исправно плачу за постой деньгами», улыбнулся Мак. Спорить с этой мехой было крайне сложно. Проще действительно подняться и все обсудить без посторонних глаз и ушей. Похлебка так и осталась недоеденной. Опираясь уже на один костыль, Кевин медленно переступал по ступеням, девушка же легко взбежала по лестнице и ждала его наверху. Глядя на то, что двигается Мак, Вполне уверенно. Фантастическая регенерация, ничего не скажешь. Одна из дверей на втором этаже отворилась, и в коридор вышла девица в платье с плохо озвучнурованным корсажем, а за ней... Дерек? Глазам не поверила Меха. Мужчина споткнулся, тоже не ожидав такой встречи. «Соня, а что ты здесь делаешь?» «Что ты здесь делаешь?» Не дала себя сбить с толку девушка. Ты же две недели как женился. Ты неправильно все поняла. Саньяра, ты хотела поговорить?» Кевин, наконец, преодолел лестницу и встал рядом. И вроде Дерек был почти на голову выше мага, смоляные волосы, мужественное лицо, крепкая атлетичная фигура, а рядом с невысоким белокурым Кейвом, чьи кудряшки, срезанные соней, уже успели немного отрасти, смотрелся жалко. Может, потому что Кевин не искал нелепых оправданий? «Идем», — кивнула Меха, не желая и дальше оставаться рядом с этим человеком. В небольшой комнате, оформленной слишком характерно для борделя, подсвечники и цветные ткани, занимающие большую часть пространства постель, Саньяра огляделась. Так как стульев или кресел не имелось, места уже не осталось, девушка села прямо на кровать. Кевин, чуть помедлив, опустился рядом. «Как твоя нога?» Второй костыль и снятая примочка к нему стояли в углу, что говорило само за себя. «Почти зажила. Н Наступать уже можно». Маг вытянул ногу в железном каркасе, который тоже сделала для него Соня. «А магия?» На это Кейв только вздохнул. Организм уже почти восстановился, но магия так и не появлялась. «Ты не можешь жить здесь!» Меха огляделась, отметив, что вещи тоже лежат в углу, где и костыль. «Почему?» «Здесь неплохо кормят?» Пожал плечами Кевин. Соня только глаза закатила. «Мужчины, лишь бы кормили!» «Но это бордель!» Я заметил. Улыбнулся Мак, а Меха цыкнула. «Что за упертый тип?» «Слушай, что происходит?» Кажется, на тебя ни с того ни с сего ополчился весь город. Долго ходить вокруг да около Саньяра не любила, а если прямо не спросишь, то маг и не ответит. Вот бы знать. Кевин перевел взгляд на поврежденную ногу в железном каркасе. Ты с кем-то ругался? Ссорился? Нет. Тогда из-за чего? Не знаю, правда. обвал произошел случайно? Задала новый вопрос Соня и... Глаза Кевина сузились, а взгляд потемнел. «Ты что-то знаешь?» «Нет, конечно. Знала бы, не спрашивала». Меху даже обида кольнула. «Он правда думает, что она может быть к такому причастна? Просто сложила два и два, вернее, один и один. Обвал и слухи. Получается, кто-то хочет от тебя избавиться?» Наверное, если бы Кейв не был эмпатом или почувствовал хоть каплю лжи, то говорил бы с девушкой совсем по-другому. но Саньяра искренне за него переживала. «Пока это лишь домыслы, доказать которые Кевин не мог. Ты что-то видел на горе подозрительное, когда ездил за блокнотом? Или раньше замечал что-то странное?» Мак внимательно посмотрел на девушку и решился. «Вдруг она действительно прольёт свет на происходящее или хотя бы наведет на какие-то мысли?» Следы горючего масла на скале. В бинокль увидел, когда с Эдом ездил, и слышал хлопок перед лавиной. Кто-то взорвал масло? Но как? Тогда бы его могло накрыть? Можно сделать механизм с отсрочкой? Хм, Соня задумалась. В теории можно все, а вот на практике достаточно сложностей. У нас немного мехов, способных на такое. А часовщики вообще есть? Да, нынешний глава гильдии. Соня сначала ответила, а потом поняла. Но не думаю, что он к этому причастен. Зачем? Чтобы убить, нужен мотив, ведь так обвал тебя едва не убил. Мехи не любит магов, заметил кейф Но не настолько же. К тому же достаточно сделать длинные фитили, поджечь... Он даст несколько минут форы. Мало, — Киев покачал головой, — лавином может накрыть большую площадь. На специальных лыжах можно успеть спуститься или на санях, — не согласилась смеха Здесь люди приспособленные, всякое умеют. Но других версий у кейвина все равно не было. Короче, что думать и гадать? Собирайся и пойдем ко мне, — хлопнула себя по коленкам девушка и встала. «Нет», — твердо отказался Кевин, — «со мной опасно». «Я не для того тебя спасала, чтобы потом бросить. Ты узнаешь ли свой труд?» «Если уж Соня что-то решила, то не отступится. А она решила». «Зачем тебе это?» Кевин не понимал. Смотрел на девушку и не понимал. От него ведь одни проблемы. «Я обещала, что помогу». Саньяра прямо смотрела на мага. А я всегда держу слово. На это Кевин и сам улыбнулся, открыто и весело. Поднялся, опершись на костыль, подошел к сумке и начал там копаться. «Держи», — Мак протянул девушке мешочек. «Там двести марок. К как отговаривались». «Не вернешься?» — Саньяра не торопилась брать деньги. «Пока не разберусь совсем. Нет. Или не выгонит отсюда». Продолжал веселиться Кевин. «Тогда с тебя сто пятьдесят». Меха взяла мешочек и высыпала на ладонь крупные и тяжелые монеты. 100 в счет лечения, а пятьдесят за постой. Ты пробовал у меня две недели вместо месяца. Лишнего мне не надо». Соня убрала марки в карман, пятьдесят марок вернула в мешочек и положила на кровать. Спорить Кевин не стал, понимал, что бесполезно. «Будь осторожен, ладно?» — попросила девушка. «Постараюсь», — честно пообещал кейф «Умирать он не собирался. Не раньше, чем изучить драконов, так точно. Я провожу». Здесь уже спорить не стало меха, пусть и не хотела лишний раз гонять мага по лестнице. Все же его нога пока вызывала у нее серьезные опасение Внизу по-прежнему было многолюдно, и пары десятков глаз... Тут же уставилась на странную парочку, спускающуюся вниз. Снова начались смешки и шутки, но как-то быстро утихли. Кевин еще с лестницы не успел спуститься, как внимание на них уже никто не обращал. Маг посмотрел на женщину за барной стойкой и благодарно кивнул. Соня же, перехватив направление его взгляда, но наткнувшись на понимающую улыбку хозяйки, тут же отвернулась. «Пока». Девушка улыбнулась магу и, не желая привлекать к себе еще больше внимания долгим прощанием, поспешила выйти. Кевин посмотрел ей вслед и пошел наверх. В зале ему все равно делать было нечего, похлебку уже унесли, да и она в любом случае остыла. А в комнате снял металлический каркас с правой ноги. Кажется, он уже мог неплохо обходиться и без него. Тело заживало, а магии по-прежнему не было».